Глава двадцать вторая. Ника. «А чего это вы тут застыли с такими лицами?» Невозмутимо поинтересовалась мама, снимая шарф. Егор взъерошил волосы и прошел в прихожую. «Да я вот уходить собирался. Как ваши дела?» Широко улыбнулся этот нахал. Ника закатила глаза и подала парню его куртку. «Спасибо, Егор. Хорошо», — усмехнулась мама, раздеваясь. «А вы хорошо привели время?» «Просто замечательно», — быстро выпалил Егор, надевая кроссовки. «Всего доброго!» Он схватил ключи от машины и выскочил за дверь, послав Нике шуточной воздушной поцелуй. «Чего это он от счастья светится?» — понимающе поинтересовалась мама. «Откуда мне знать?» — буркнула Ника и поспешила в кухню. «Они же не собирались целоваться? Ведь нет? Почему тогда так губы покалывало, словно... Да, наваждение какое-то!» «А ты чего так рано?» — очнулась Ника и настороженно посмотрела на мать. Плохо себя чувствуешь? Что-то случилось? Мама натянуто улыбнулась. Ничего такого, я отпросилась. Отпросилась? Опешила Ника. В первый раз за столько лет. Ну, мама поправила волосы. Артём очень звал на свидание, сказал, что на выходных занят проектом и времени совсем не будет. О, обескураженно протянула Ника. Значит, у вас всё хорошо? Ничего не хорошо. Возмутилась мама, схватила со стола полотенце и шлепнула им Нику. «За что?» — рассмеялась Ника, отступая. «От любви голову вскружила. А я-то тут при чём?» «Бесстыжие. Лучше учёбой займись». Мама наступала, впрочем, несерьёзно и не переставая улыбаться. «Лучше я тебе ужин погрею», — усмехнулась Ника, забирая полотенце из её рук. «Или тебя Артем накормит». «Грей уже», — отмахнулась мама, опускаясь на табурет. «Мы вечером пойдем. Утром Ника боялась только одного, что на ногу будет невозможно ступить, хотя она вечером хорошенько ее намазала. Она размотала бинт, сидя на кровати, и выдохнула. Припухлость спала. Небольшой синяк остался, и оно вроде терпимо. Ника осторожно встала и прошлась. Боль все еще присутствовала, и Ника хромала, но все равно это было лучше, чем вчера. Черт! Ника поморщилась надо заматывать обратно и искать кеды в которых точно будет удобно мама еще спала после вчерашнего ночного свидания поэтому ника старалась не шуметь умылась расчесалась и вышла на кухню она машинально подошла к окну и приоткрыла жалюзи каково было ее удивление когда она увидела машину на умова ну что за дурак фыркнула ника и похромала за телефоном она набрала номер громко сопя и рявкнула стоило тому ответить «Поднимайся, раз приехал!» В трубке раздался смех. Ника отключилась, а сама улыбнулась. «Невозможно злиться на этого балбеса». Она отправилась в прихожую и, как только запищал домофон, открыла дверь в подъезд, а затем и входную. Зашумел лифт, а Ника стояла, прислонившись к косяку, скрестив на груди руки. Двери с шумом открылись, из кабины вышел Егор, что-то пряча за спину. Ника насторожилась. м, -м ты в пижаме?» Протянул нахал, приблизившись. «Обожаю девушек в пижамах», — произнес он и протянул Нике белую розу. «Прости, у меня очень скудная фантазия». «Ничего», — смущенно пробормотала Ника, беря цветок. «А ведь хотела отругать Егора заранее приезд, а теперь...» «Проходи, кофе налью». «Это было бы кстати», — усмехнулся Егор и зашел в квартиру. И снова совместный завтрак, словно так и должно быть. Непринужденная беседа и шутки, к которым привыкли оба. «Пойду оденусь и буду готова», — произнесла Ника, выходя из-за стола. «Давай», — усмехнулся Егор, убирая чашки и тарелки. «Я совершенно перестала ощущать дискомфорт», — отметила она, открывая дверцы шкафа. «Лучше сразу надеть удобную одежду. Синие спортивные штаны, слава богу, еще одни. Целые. И толстовку с капюшоном. И не холодно будет, и удобно». Кеды нашлись в кладовке. Ника вышла из комнаты и удивленно остановилась, услышав шум воды. «Он там посуду, что ли, мыл?» Она заглянула в кухню и замерла. «И правда мыл». «Хм!» — кашлянула Ника. «Ты чего?» — Егор бросил взгляд через плечо. «Ну, должен же я сказать спасибо за завтрак?» Усмехнулся он и сполоснул последнюю чашку. «Не за что тогда», — иронично отозвалась Ника и отправилась в прихожую. «Документы, деньги брать?» «Только паспорт, на всякий случай», — произнес Егор, выходя из кухни. Возьми с собой еще куртку, воды я уже купил. Спасибо, улыбнулась Ника. Ты такой предусмотрительный. А то? Усмехнулся Егор и щелкнул Нику по носу. Поехали. Поехали. Согласилась Ника и взяла сумку с телефоном и документами. Дорога предстояла долгая, поэтому как только сели в машину и пристегнулись, Ника немного откинула спинку кресла. Я спать, предупредила она, закрывая глаза. Егор включил музыку и убавил звук. «Давай», — усмехнулся он и стал выезжать со двора. На базе отдыха «Сосновая роща» располагались гостиницы и небольшое озеро с удобным подходом и пирсом для рыбаков. Также имелись лодки для проката и велосипеды для прогулок по парку. Водились ручные обнаглевшие белки, и было небольшое кафе. А самое главное — веревочный городок, где уже расположилась съемочная группа. Идти к нему пришлось по отдельности, а машину оставлять на платной парковке перед отелем. Ника пришла первой. «О, наша звезда!» — весело приветствовал Олег. На его шее снова красовался красный шелковый платок. «А он себе не изменяет», — подумала Ника и поздоровалась с режиссером. «Я думала, сначала будет викторина», — произнесла она, озираясь. Почти все участники были на месте. Все, кроме Макса и Егора. «Викторину решили снять озеро, ответил Олег. «Нет, несите это туда. Аппаратуру не сломайте». Ника усмехнулась и пошла к Наде, которая стояла, прислонившись к сосне под веревочным мостом. «И это им предстоит проходить?» В дрожь бросала уже только от одного вида всех этих столбиков, паутинок и дощечек. «Что-то Егора еще нет», — первое, что произнесла девушка, увидев Нику. «И это вместо приветствия», — подумала она раздраженно и натянуто улыбнулась. «Наверное, скоро появится». «А ты, случайно, не знаешь его номер телефона?» — беспечно спросила Надя, все еще высматривая взглядом Егора. «Случайно нет», — произнесла Ника, уже жалея, что вообще подошла. «А ты можешь спросить?» — невинно поинтересовалась Надя. «А больше мне ничего не сделать?» Нецензурные слова едва не сорвались с языка. «Я думаю, прежде чем брать чей-то номер из участников, стоит обсудить этот вопрос с продюсером» как можно спокойнее заметила Ника. все таки мы шоу, Мало ли, сделаем что-то не так». «Ты права», — огорченно вздохнула Надя. «Просто Егор. Он пытается казаться равнодушным ко всему и отчужденным, но, думаю, если узнать его получше, он окажется очень чутким. Вот с тобой, например, он внимательный. Думаю, потому что вы знакомы». Нику бросила в холодный пот. «Хм!» — кашлянула она. «Пойду поздороваюсь с остальными». Она виновато улыбнулась и отправилась к Сане. «Лучше уж он, чем влюбленная в Егора Надя». До Сани Ника не дошла. Ее внезапно окликнул Артем. «Николь!» — Дугин махнул рукой, выходя из фургона «Газели». Артем Геннадьевич!» Ника не могла не улыбаться этому мужчине. «Будь я постарше!» — подумала она, веселясь. «Нет, лучше уж пусть мама с ним встречается. Она тоже заслуживает счастья». «Ты хромаешь?» — нахмурился он. «Какой внимательный!» Ника виновато потопилась. Упала на физкультуре, промямлила она, отводя взгляд. Ничего страшного. Артем скользил по о озадаченным взглядом. Как ничего, у тебя же ладони содраны. Ерунда, отмахнулась Ника. Я забинтую, а сверху надену перчатки. Артем покачал головой. Давай-ка ты лучше сегодня посидишь. Нет, изумленно воскликнула Ника, не хочу вас подставлять. Говорю же, я в порядке. Ника! процедил мужчина. «Если с тобой что-то случится, твоя мама откусит мне голову». «Прямо-таки откусит», — недоверчиво прищурилась Ника. «Так и сказала». Артем многозначительно покивал. Ника не смогла сдержать улыбки. «Со мной, правда, все будет отлично, а с мамой я, если что, поговорю». «Кстати, спасибо», — внезапно добродушно усмехнулся Артем. «За что?» — не поняла Ника. «Ну...» — замялся он совсем, как это делает Егор. Они и правда были родственники за то, что тогда подтолкнула Наталью к разговору и впустила меня в квартиру. «А, это...» — усмехнулась Ника. «Да ерунда. Я рада, что мама вообще согласилась пойти на свидание». «Это так странно для нее? обеспокоился Артем. «Смешной». Ника улыбнулась. «После смерти папы мама вела затворнический образ жизни, так что для нее это огромный шаг». Артем изумленно распахнул глаза, и Ника поняла, что мама ничего ему не рассказала. «Блин!» э, -э артем геннадьевич если она не сказала о папе наверное просто боится или или она все еще любит его и ей больно вспоминать огорченно произнес мужчина блин блин блин что делать то подождите с выводами с нажимом произнесла она маме вы очень нравитесь просто не все сразу наверное может она боялась что вы так подумаете и не хотела отпугнуть я люблю папу мама его любила но он умер его не вернуть Артём внезапно, тепло и благодарно улыбнулся. «Ты такая мудрая!» — произнес он. «Только ничего не замечаешь, что касается тебя самой. Приглядись к Егору получше!» — произнес он, бросив взгляд ей за спину. Ника обернулась и вздрогнула. Егор стоял с парнями, а его пронзительный взгляд был устремлен на нее. Он явно был чем-то недоволен.